Я очутился лицом к лицу с начальником тюрьмы капитаном джеми И с председателем совета директоров Орденом Азертоном И еще полудюжиной подручных Азертон указал мне на массивное деревянное кресло посреди комнаты Садитесь Орден Азертон был крупным И очень сильным мужчиной. Его руки опустились на мои плечи. Я был соломинкой в сравнении с ним. Он приподнял меня и бросил в кресло. Теперь, стендинг расскажите мне все. Выкладывайте все, Выкладывайте все, что знаете. «Иначе пожалеете!» «У меня не было сил что-нибудь ответить!» «Он бросился на меня, рыча, снова приподнял и швырнул в кресло!» «Без глупостей, <свяк> Стэндинг! Скажите честно, где динамит?» Я ничего не знаю, ни о каком динамите. Не знаю, сколько кресел было сломано мое тело. Все слилось в один непрекращающийся кошмар. Я пришел в себя уже в карцере. И увидел рядом еще одного человека. Стендинг, как ты? Со мной сидит шпион. Игнаций Ирвин. Держите язык за зубами. «Сволочь продажная!» «Я до него доберусь, Ервен! Ты меня слышишь? Ты труп!» Расследование продолжалось все время. В карцере нарастал слепой ужас. Поверьте моему опыту, повешение – пустяки в сравнении с этими истязаниями, которым подвергают живых людей – не позволяя им умереть. Вы поняли, что произошло? Нас подвела наша клятва говорить только правду. Они все повторяют одно и то же. Конечно, это может быть только хорошо заученная ложь. И они ее повторяют, как попугаи. В жизни не видел, чтобы люди так упорствовали. Мы должны продолжать расследование. Они еще пожалеют о своем заговоре. Я обойду молчанием остальное, что случилось в карцерах. Скажу только что ни один из сорока заключенных уже не стал прежним человеком.